Глава восемнадцатая. Сценарий понравился всем в моем офисе, а мне не хотелось его читать, потому что я уже решила, что не стану нанимать пронерливого репортера, который писал его все лето. Я не хотела, чтобы рядом со мной находился журналист из «Нью-Йорк Таймс», в особенности, если он гадает, что со мной приключилось в день аварии, тот, который может откопать критически важный фрагмент кошмара, который я так старательно прятал. Прошло уже почти четыре месяца, но всякий раз, когда кто-то неожиданно стучал в мою дверь, меня мгновенно охватывала паника. Я тысячу раз проиграл в голове эту сцену. «С вами хочет поговорить детектив», — скажет секретарша. И впустит его. И я солгу. «Нет, я ничего не знаю о Баварии. А он спросит, может ли кто-то из персонала засвидетельствовать, где я находился в 11.55 утра 17 мая. И тогда кто-нибудь скажет. «Да, теперь, припоминаю, он вел себя странно». Может, у меня уже развелась паранойя, Но я не хотел, чтобы по моему офису шнырял репортер, способный соединить все фрагменты. Но и отвергнуть сценарий, который понравился всем сотрудникам, без какой-либо на то причины я тоже не мог. А значит, причину нужно было найти. За 20 лет в кинобизнесе я научился мастерски отклонять сценарий. Мы делали это в 99% случаев. Если опыт приходит с практикой, то я уже был экспертом по тому, как говорить нет. Было девять утра, первая встреча была назначена на одиннадцать, и в стопке рекомендованных лежал только один сценарий репортера. Целых сто-две страницы, но я собирался прочесть лишь первые десять. В наше время большинство читает сценарии на айпадах или компьютерах, но я любил распечатки на сброшурованных, сверкающими медными скрепками листах. Это напоминало мне, что киносценарий не просто стопка бумаги, а нечто другое, особенное. Не просто история, состоящая из слов на странице, а основа для погружения в другой мир, который позже создадут камеры, прожекторы, спецэффекты, музыка и песни. Сам по себе сценарий — лишь предположение. Задача продюсера, моя задача как продюсера фильмов, в которых я иногда и сам снимался, интерпретировать его и найти людей, которым лучше других удастся воплотить его в жизнь. Сценарий это не эмбрион, будущие черты которого предопределены ДНК. Это кусок глины. И для того, чтобы придать ему форму и цвет, оживить его, нужна целая армия мастеров. Это не значит, что хороший сценарий не важен, хороший сценарий, захватывающие идеи запоминающимися персонажами и увлекательными диалогами решительно необходим, чтобы конечный продукт вышел хоть сколько нибудь стоящим. Продюсеры неустанно ищут отличные сценарии, но они так же редки, как снежная буря в августе. Я уже очень давно не читал ни одного приличного текста. Не везло с поисками и моим сотрудникам. Я знал, что им не терпится откопать что-нибудь дельное. Но даже если этот сценарий чуть лучше других в моей стопке, будет легко найти причину, чтобы отклонить его. Ни один сценарий не идеален. Над ним всегда нужно работать. А над этим я работать не хотел. И точка. Я открыл сценарий и начал читать. Написан он был свежо и увлекательно. Главный герой как никогда цеплял. Конфликт тоже был заложен мастерски. И я решил прочитать немного дальше десятой страницы. Убедиться, что у сценариста иссякнет запал. Многие сценарии отлично начинаются, но к концу от качества остается пшик. Я не сомневался, что и этот выдохнется к концу первого акта. Обычно так и бывает. Тогда я смог бы отдать должное сотрудникам, которым сценарий понравился, отличное начало. Но в конечном итоге отвергнуть его из-за того, что моих ожиданий он не оправдал. Я продолжил читать. Когда я взглянул, на какой странице нахожусь, уже вовсю разворачивался второй акт. Страница 53. Сердце громко стучало. Я просто не мог оторваться. Я понял, что вполне вероятно наткнулся на ту редкую снежную бурю в августе. Но если это понял я, то и остальные тоже. Мне сказали, что сценарий в моем полном распоряжении на все выходные, а значит, у меня есть время до понедельника. Я вспомнил гениальные слова альпачины Пачина из «Крестного отца» о том, что друзей нужно держать близко, а врагов еще ближе. Если способность этого сценариста открыть правду делает его моим врагом, не будет ли мудро держать его поблизости? Или я просто пытаюсь найти повод купить его сценарий? Я хотел избавиться от чертова репортера, но чтобы студия оставалась на плаву, мне нужны сценарии. И этот я мог бы получить за гроши, ведь автор не знаменит. Да и вряд ли его агент в курсе, насколько хорош сценарий. Писанину своих подопечных крупные агенты читают очень редко. Я мог купить этот сценарий за бесценок и просто не дать ему ходу. Продюсеры постоянно покупают сценарии в стол, чтобы они не достались никому другому. Но если я куплю сценарий и не сниму фильм, это может разозлить моего потенциального врага, дать ему повод со мной поквитаться. А этого уж я точно не хотел. Я закрыл текст, я не собирался его дочитывать, потому что уже знал, что буду делать. Я посмотрел на пачку других сценариев на рассмотрение и взялся за них.